Глава 12 Полные звёзд. Небо. Рука Оуэна держит мою дольше, чем я ожидала. «Что именно ты знаешь обо мне?» — взволнованно спрашиваю я. «Ну, я знаю, что ты кузина Кэмерона и Кристиана. И я знаю твоё имя. Наверное, этого мало, но хоть что-то». Звонит его телефон, испугав нас, и мы отпускаем руки. Оуэн отвечает и поднимает палец, прося меня подождать грубовато здоровается со звонящим и слушает, отвернувшись от меня. Путешествие по траве отняло все силы, поэтому ищу, где бы присесть. сложенные у стены амбара тюки сена — единственный вариант. «Я больше не хочу об этом разговаривать», — тихо произносит Оуэн и потирает шею сзади. «Мне нужно время, чтобы разобраться». Мне очень неловко сидеть за амбаром в темноте и слушать, как парень отшивает свою девушку. Начинаю подниматься. Оуэн замечает это и резко обрывает разговор. «Мне пора. Ссоришься со своей девушкой?» Спрашиваю я, и получается скорее утверждение, чем вопрос. Оуэн устраивается на сене возле меня и, не отвечая мне, вытягивает перед собой ноги. Затем замечает, что я до сих пор сижу на краю тюка. Я только сел. Если сейчас уйдёшь, я решу, что это из-за меня. Возможно, так и есть. Стараюсь говорить непринуждённо и чуть отодвигаюсь назад, чтобы показать, я ещё не решила. Дай мне минутку, и я провожу тебя обратно, чтобы защитить от медведей». «Медведи?» Мой взгляд устремляется к границе леса. «Теннесси — это бескрайние леса и голубой хребет. С моей удачей я уйду и попаду прямо в лапы хищников». Устраиваюсь на тюке. Оуэн смотрит на небо и внимательно рассматривает его. Отчего я задаюсь вопросом, думает ли он о чём-то другом? Никогда не видела такого тёмного неба или таких ярких звёзд. Без светофоров и вывесок фастфуда в каждом квартале лишь Луна конкурирует с созвездиями. Когда-нибудь думала, что всё плохо? Что бы ты ни делала?» Вопрос Оуэна повисает в тишине. «Всё время». Часть меня почти озвучивает это вслух. «Время от времени». «Есть советы». Он робко улыбается мне. «Я не знаю этого парня». Но он кажется милым и несчастным. Мы похожи. Иногда жизнь может предоставить лишь два варианта — плохой или ещё хуже. Поэтому выбирай плохой. Логично. Он рассматривает меня, словно проводит инвентаризацию, мысленно ставя галочки. Спортсмен во мне гадает, сколько же очков я получаю. А если дать ему совет насчёт его девушки, вероятно, очаровательной подруге Эйприл. По воздуху плывёт слабый звук смеха с вечеринки. «Зачем ты приехала в Блэк спрашивает Оуэн. «Похоже, не ради общественной жизни». Стучу по ортезу. «Я разорвала заднюю крестообразную связку. Доктор сказал, понадобится много физиотерапии, чтобы вернуть колену форму. И у меня на это лишь четыре месяца». «А что случится через четыре месяца?» «Я играю в футбол в сборной команде. Мне надо вернуться на поле в марте, когда начнётся сезон». «Что, если тебе на восстановление понадобится больше времени?» Такое ощущение, будто Оуэна действительно волнует этот вопрос. «Если буду стараться, к тому времени всё восстановится». «Надеюсь». «Потерять место в университете Северной Каролины — не вариант. Я каждый день после школы и на выходных тренировалась с папой, и это окупилось. Не позволю Риду разрушить мои мечты». «А там, откуда ты, нет физиотерапевтов?» — спрашивает он. «В Вашингтоне? Есть, конечно» уехала сюда из Вашингтона. Зачем? Оуэн умен и любопытен. Не самая лучшая комбинация, когда я пытаюсь умолчать об определенных деталях своей жизни. Но у него потрясающая улыбка. «Но почему бы и нет?» — спрашиваю я. «А как насчет того, что Вашингтон — большой город с музеями, концертами и подземкой, а Блэк это Блэк В Вашингтоне говорят «метро», а не «подземка». Он снова улыбается мне. «Блэк мы никак не говорим». Потому что у нас этого нет. Отчасти в этом-то и дело. Здесь нет отвлечений. Я могу сосредоточить всю свою энергию на физиотерапии. Как ты травмировала колено. Это была не я. Упала с лестницы. Это правда, но, упустив детали, чувствую себя словно в ловушке. В слишком маленькой комнате, которая с каждой минутой может стать ещё меньше. Вне футбольного поля я неуклюжа. Отстойно. Мне жаль. Оуэн смотрит мне в глаза и произносит эти слова так, будто он на полном серьёзе. Могло быть и хуже. Но когда моя стипендия висит на волоске, так не кажется. Всё равно отстойно. Почему я позволяю Оуну задавать себе так много вопросов? Я знаю его всего 15 минут. Тот случай с Ридом научил меня тому, что человека можно легко недооценивать. Я считала Рида спортсменом, который никогда не опустится до допинга и жульничества. Я ошиблась в обоих случаях. Что касается людей, я всегда полагалась на свои инстинкты. Тихий голос в моей голове. Но больше я ему не доверяю. Оуэн склоняет голову в бок и улыбается. «Так ты всё ещё хочешь знать, есть ли у меня девушка?» По шее взбирается румянец. «Я ни разу тебя не спрашивала. Когда я закончила разговаривать, ты спросила, ссорился ли я с девушкой. Я поддерживала разговор, а не вынюхивала». ладно чуть-чуть. «Я не ищу себе парня», — так сказали твои кузены. Задушу этих двух. «А что конкретно они сказали?» «Чтобы знать, сколько завтра кинуть соли завтраки. Оуэн откидывается на тяки. Я столкнулся с твоими кузенами, когда они после игры выходили из раздевалки. Упомянул, что мы виделись, они сказали, что ты ни с кем не встречаешься. Не встречаюсь, но все они трупы. Благодаря им создается ощущение, что я после выпускного ухожу в монастырь. Румянец переползает шеи на щеки. Надо отвязаться от Оуэна и вернуться на вечеринку, прежде чем разговор станет куда более неловким. Но я хочу остаться. Последние три недели были полны лжи и обвинений, операций и приемов у доктора, угроз и розыгрышей по телефону. Бывший не переставал мне названивать, а лучшая подруга больше никогда со мной не заговорит. Благодаря легкому флирту с Оуэном я чувствую себя нормальной. Спокойной, саркастичной и бесстрашной. И я хочу чуть дольше чувствовать себя такой. А ещё не хочу, чтобы Оуэн думал, будто я отправляюсь в монастырь. Кстати говоря, я встречаюсь. Просто меня сейчас не интересует свидание. Есть разница. Просто говорю тебе, что слышал. Оуэн вскидывает руки. Поэтому ты здесь, вместо того, чтобы тусоваться на вечеринке? Нет, я просто замкнута. Его взгляд падает на мой рот. Я в это не верю. Убираю волосы в хвостик и перевязываю его резинкой, что висела на запястье, лишь бы не смотреть ему в глаза. «Ты меня даже не знаешь». Оуэн подаётся вперёд и ставит локти на колени. Его рука касается моей, и он смотрит на меня. «Пока? Не знаю». «Пейтон, ты где?» — кричит один из близнецов. Оуэн спрыгивает с сено. «А кажется, кузена тебя ищут». Из-за угла выходит огромная фигура. Я не могу понять, Кристиан это или Кэмерон, пока не вижу зелёную футболку. Кристиан устремляется в нашу сторону и, заметив Оуэна, не верит своим глазам. «Оуэн, я не знал, что ты здесь. Что случилось?» «Ничего особенного. Просто заехал забрать Такера», — отвечает Оуэн. Он написал и сказал, что какой-то идиот-девятиклассник уговорил его прийти на вечеринку. Гаррет пристал к Такеру на игре. Я лишь хотел убедиться, что ничего не произошло, и отправил его с другом домой. «Так Юр, повезло, что ты за ним присматриваешь», — говорит Кристиан. «Ты относишься к нему как к младшему брату». «Я пытаюсь научить его постоять за себя». Кристиан кивает и быстро оглядывается. «Титан знает, что ты здесь?» «Нет, и лучше оставить всё как есть», — отмечает Оуэн. «Почему? Вы не ладите?» — спрашиваю я. м, -м типа того», — отвечает Оуэн. Кристиан смотрит на Оуэна, затем на меня и хмурится. «Как ты оказался здесь с моей кузиной?» Своим вопросом я, наверное, напомнила ему, что мы с Оуэном были здесь наедине. «Просто случайно встретились», — говорит Оуэн. «Я защищал ее от медведей». Кристиан странно смотрит на него. «Каких медведей?» Оуэн смущенно улыбается мне. «Забудь. Слишком много выпил». Он направляется к передней части амбара, и я слегка разочаровываюсь. Наверное, волнуется, как бы близнецы не надрали ему зад. «Ты же даже не пьешь!» — кричит ему вслед Кристиан он останавливается и смотрит на меня. Это была моя мама. «Что?» — спрашиваю я. «По телефону. Это я с ней разговаривал». Говорит он, а потом заворачивает за угол. Мой рот растягивается в улыбке. «И что это было?» Кристиан протягивает руку, чтобы помочь мне. Отмахиваюсь от него. «Ничего. Не похоже на ничего». Опираюсь на теки для равновесия. Перемещаю вес на правую ногу. Последние несколько часов боль усиливалась. И я морщусь. Кристиан тянется к моему локтю, но я отстраняюсь от него. Я сама. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты упрямая?» Я вдруг чувствую себя уставшей. Надо было принять от него помощь. Я предпочитаю называть себя решительной. Если хочу вернуть форму колену, надо быть решительной. Мы с Кристианом огибаем амбар. По другую сторону поля костер выбрасывает в темноту оранжевые языки пламени. К нам кто-то бежит. «Это Оуэн?» Что-то забыл? «Ты ее нашел?» — кричит Кэм. Кристиан показывает в мою сторону. «Она со мной». «Я не терялась?» «Да-да», — говорит Кристиан. «Все хотят тусоваться за пустым амбаром по соседству с коровьим дерьмом и змеями». смеями замираю. «Неядовитыми», — Кристиан чешет голову. Ну, по крайней мере, я думаю, что они неядовитые. Но я не особо разбираюсь в змеях. О, Господи, прекрати о них говорить». Я ни на шаг от него не отстаю, пока не оказываемся ближе к свету от костра. Мы равняемся с Кэмом, и он смотрит на меня и качает головой. «Чёрт побери, ты нас напугала, Пейтон. Нельзя просто так уходить, ничего не сказав». Моё терпение иссякло. «Вообще-то, могу. Прекратите обращаться со мной, как с десятилеткой». «Мы одного возраста». «Технически ты старше», — говорит Кристиан. «Тебе исполняется 18 на три месяца раньше нас». Кэм проводит рукой по горлу. «Не легче». «Вы что, всем говорите, что я ни с кем не встречаюсь?» Упираю руки в бока. «Где ты это слышала?» — невинно спрашивает Кэм. «Здесь был Оуэн», — отвечает Кристиан. «Он тусовался с Пейтон». Кэм кажется растерянным. «Какой Оуэн?» «Оуэн Лоу, тупица! О ком, по-твоему, я говорил?» «Он был здесь?» — Кристиан кивает. «Ага. Это вечеринка. Почему вы так этому удивляетесь?» — спрашиваю я. «Оуэн не ходит на вечеринки», — объясняет Кэм. «В смысле, я ходил до того, как...» «До чего?» — спрашиваю я. Встревает Кристиан. «До прошлого года. Его родители развелись, и он начал много времени проводить в зале». «Мои братья странно себя ведут. Возможно, из-за того, что дружит с Титаном, а он не ладится с Оуэном. Скрещиваю руки. Давайте вернемся к тому, что я, по вашим словам, ни с кем не встречаюсь». камера насматривается, словно думая, что я говорю с кем-то другим. Я этого не говорил. Это Кристиан. Предатель. Кристиан бьёт брата в плечо, и через секунду они принимаются кружить вокруг и подпрыгивать на носочках, как боксёры. И с этими двумя мне придётся иметь дело следующие четыре месяца. Встаю между ними. Мне плевать, кто это сказал. Просто никому подобного не говорите. «В защиту своего брата хочу отметить, что это ты нам так сказала», — говорит Кэм. «Нет». Я сказала, что меня не интересуют свидания. Есть разница. Мы пытаемся за тобой присматривать, — говорит Кэм. Близнецы мастерски отточили грустные щенячьи выражения лиц, поэтому не могу на них злиться. Я это ценю. Но знаю, как за себя постоять. Кэм достает из кармана ключи. Готовы убраться отсюда? Кристиана дергивает куртку. Да, хватит с меня на сегодня, Эйприл. С меня хватит ее на всю жизнь. Иду за братьями к грузовику. Понятия не имею, где мы припарковались. Без домов и знаков я плохо ориентируюсь на местности. Кэм залезает в машину первым и нагибается, чтобы дать мне руку. Я сама. С трудом затаскиваю себя на сиденье. Кристиан забирается вслед за мной и качает головой. А того, что примешь от кого-то помощь, хуже не будет. Я в этом не уверена.